Читать почти все внутренние бумаги в дипломатической миссии инструкция предписывала первому секретарю. Но он решил пока не сообщать курской дворянке лишних подробностей. Однако и двух фраз было для Аржановой достаточно. Она задумалась о том, в какой своеобразный мир теперь попала. Выходит, прежний опыт... Здесь не пригодится. Офицеры из батальона ее первого мужа, подполковника Аржанова, в Шерванском пехотном полку и офицеры на кораблях Черноморского флота жили куда проще, теснее, сердечнее. В том и состоял залог их братской взаимовыручки под огнем неприятеля в отчаянных и внезапных перепетиях боя. Своевременная помощь порой решала исход целого сражения. «Сам погибай, а товарища выручай». Флора не сомневалась, что враг присутствует и в прекрасной, благоустроенной мирной вине. Только здесь он выступает под личиной друга, ласково улыбается, искушает сладострастными плодами, как змей в Эдеме, лезет в душу, нащупывая слабости, иногда по-человечески оправданные и объяснимые. Но расплата может быть не менее жестокой, чем на поле битвы. Пуля из-за угла, удар ножом в спину, гнусный шантаж, навсегда испорченная репутация. Впрочем, насчет пули и ножа она, наверное, преувеличила. Хватит и умело написанного «доноса». Между тем прогулки курской дворянки по столице священной Римской империи продолжались. Она старательно изучала подходы к посольству, здания, расположенные по соседству с ним, и на параллельных улицах, но особенно проходные дворы. Все это в трудном случае помогло бы ей уйти от преследования без помех добраться до помещения дипломатической миссии, имеющей экстерриториальность и укрыться в ней. Однако венская полиция надзирала за женами сотрудников иностранных посольств не очень бдительно. Их обычные походы по роскошным магазинам, ювелирным лавкам и ателье-мод, променады по парковым аллеям в Бельведере, посиделки в дорогих кондитерских, где стоимость чашки горячего шоколада равнялась дневному заработку бедного ремесленника, абсолютно не занимали графа Пергена, министра внутренних дел, доверенного человека императора Иосифа II. Так в течение двух недель госпожа фон Рейнеке сделалась завсегдатаем ресторана-кондитерской «Демель». Ей начали улыбаться официантки, И причина того была проста: щедрые, чаевые. Миловидные девушки всегда находили способ устроить знатную иностранку на ее любимом месте у окна, выходящего на улицу Кольмаркт. Аржановой в Демель действительно нравилось многое. Во-первых, удобное его расположение. Тридцать минут хода до посольства а дворами около сорока минут. Во-вторых, то обстоятельство, что в ресторане кондитерской выписывали аж четыре газеты и давали их читать посетителям бесплатно. В-третьих, отлично сваренный кофе и слоеные булочки, тающие во рту. Положен, в российском представительстве тоже получали газеты, но относили их прямиком в кабинет князя Голицына, Вероятно, там с ними знакомились первый и второй секретари посольства. Однако чтение газет обворожительной супругой надворного советника как-то не совпадало с обиходом всего заграничного учреждения и вызвало бы у персонала недоуменные вопросы. А зачем они в секретной канцелярии Ее Величества? Венский кабинет министров субсидировал два издания, Первое выходило в Брюсселе на французском языке, второе в Вене на немецком. Содержание их разнообразием не отличалось: правительственные распоряжения, императорские указы, сообщения о событиях придворной жизни, приемы, балы, церковные праздники, новые назначения чиновников, передвижение войск, их боевые столкновения, лишь удачные, поскольку шла война с турками извещения о казенных торгах, биржевые сведения. Для привлечения читателей обе газеты публиковали заметки про пожары, наводнения, землетрясения и самоубийства, а также всякую чушь, как правило, выдуманную репортерами, вроде рассказов о столетнем старике, полностью сохранившем зубы, о женщине, каждый год рожающей тройню, о теленке с двумя головами. Третья газета, которую Анастасия просматривала сидя у окна в Демель, называлась «Курьер». Ее редакция получала субсидию от правительства Пруссии. В «Курьере» работали серьезно и основательно, помещая на своих страницах корреспонденции из многих стран мира, но больше всего из соседнего с Австрией королевства. Совершенно открыто Газета защищала интересы и внешнюю политику Пруссии, резко критиковала Венский кабинет. От таковой свободы слова, существующей в якобы полицейском государстве Иосифа II, у курской дворянки шла кругом голова. Некоторые статьи в «Курьере» она безмерно удивляясь перечитывала два-три раза. В длинных, тяжеловесных немецких синтаксических построениях сквозила ненависть и злоба. Их писали опытные провокаторы. Образ здешнего политического ландшафта проступал для Аржановой все явственнее и четче. Оказывается, Австрия и Пруссия исконные враги, и ждать войны между ними недолго. И это при том, что в обеих странах говорят на одном языке, у них общая религия, общая культура, традиции, обычаи, нравы. Маленькое и бедное королевство возвысилось при правительстве Фридриха II. Он сумел провести коренные реформы в вооруженных силах и создать мощную армию. Прусаки стали бить австрийцев на полях сражений, ныи, мало кто помнил селецкие войны, гремевшие в сороковых годах XVIII -го столетия, но тогда прусский король отнял у династии Габсбургов плодородную богатую их провинцию Силезию. Зато участники другой семилетней войны, завершившейся в 1763 году, жили и здравствовали. Их рассказы о баталиях, переселениях, Лейтен Доргау, возле чешского города Прага, звучали грустно. Крепко им там намяли бока солдаты Фридриха II. Просвещенная Европа немедленно признала короля великим полководцем, его военную систему гениальной и достойной подражания. Не повезло королю только с русскими. Их армия появилась на театре военных действий в 1757 году. Войдя в азарт, Венценосец решил сам командовать войсками в битве при Цорндорфе. Он чудом остался в живых, когда его прежде непобедимые полки, не выдержав штыкового удара, побежали. Потом русские вошли в Берлин. Они стребовали с городских обывателей двухмиллионную контрибуцию, разорили оружейные и пороховые заводы, сожгли армейские склады и не спеша удалились с обозами, нагруженными всевозможным добром. Неугомонный фриц перешел в мир иной в 1786 году. Созданное им милитаристское государство, сильное и процветающее, стало играть важную роль в европейской политической системе. Трон в Пруссии унаследовал его племянник Фридрих Вильгельм II из той же династии, Голганцоллернов. Талантами старшего родственника он не обладал, но амбиции имел огромные. Он двинул к южной своей границе в Силезию, два отборных армейских корпуса и стал угрожать австрийцам новой войной. Вот проклятые Боши, говорил в сердцах уве Оксенхнет, молодой полицейский шпик, представленный Каржановой. Они не успокоятся, пока им, как следует, не надерут задницу. — Кто надерет? — придворно удивлялась курская дворянка. — Русские, конечно. — Наши сейчас воюют с турками и шведами. Им тяжело. — Но мы союзники, не так ли? — Союзники, — согласилась Флора. Разговор происходил уже на улице, а в кофейне у синей бутылки Заведение старомодном и добропорядочном, куда женщин одних без спутников не пускали, три серебряных талера, которые Анастасия вручала Австрицу при каждой их новой встрече, сделали свое дело. Уве проникся доверием к жене дипломата, судя по всему, женщине очень простой, доброй и отзывчивой. Теперь он привел ее в кофейню, чтобы пожаловаться на трудную жизнь». У российской дипломатической миссии он дежурил раз в неделю, у миссии королевства Пруссии — три раза. Но там денег ему никто не давал. Более того, позавчера, когда он пошел за секретарем посольства Бекером, двое каких-то бродяг пристали к нему у церкви августинцев, назойливо выпрашивая милостыню. В результате Бекера он упустил и снова увидел лишь через два с половиной часа у дверей посольства. Подобные номера прусаки проделывают нередко и с другими коллегами Оксенкнехта, а наказывают за них штрафами таких неопытных служак, как Уве. Ну разве же это справедливо? Потом Анастасия выслушала сумбурное повествование о недолгой учебе молодого полицейского в Венском университете, откуда его выгнали за нехождение на лекции о его родном дяде, работающем делопроизводителем в полицейском управлении, о семье, рано потерявшей кормильца. Откровенность, увы, отчасти объяснялась стограммовым стаканчиком рома, который в кофейне подавали постоянным посетителям. Курская дворянка оплатила весь заказ, дала Оксенкнехту пять талеров вместо обычных трех, и попросила впредь сообщать ей о событиях у посольства Пруссии и прогулках его дипломатов. По дороге домой она думала, правду ли сказал ей австриец. Однако, как бы то ни было, увы, ее первое знакомство в Вене вне стен российского представительства. Оно несет признаки классической вербовки Аржанова, Завербовала полицейского, причем по его собственному желанию. Жаль только, что служит он не в Министерстве иностранных дел у князя Кауница, а у графа Пергена. Хотя за спиной у Оксенкнехта, дядя-делопроизводитель, и вдруг это когда-нибудь пригодится. Прибытие курьеров с депешами из России всегда было волнующим событием в однообразной скучной жизни посольства. Появлялись они раз в месяц между пятнадцатым и двадцатым числами и привозили вместе с официальными бумагами частные письма для сотрудников. Ездили курьеры парами. Одна пара находилась в пути, другая оставалась в посольстве, потом они менялись. Всего в штате заграничного учреждения в Вене числилось 4 курьера, и получали они по 90 рублей в год при бесплатном обмундировании и питании. На курьерские должности назначали военнослужащих, прапорщиков и сержантов. Кожаную сумму, запечатанную красными с сургучными печатями иностранной коллегии, вез офицер, унтер-офицер выступал в роли его помощника и охранника. Из этой кожаной суммы госпожа фон Рейнеке получила пакет от баронессы Греты фон Шулленус, ее родной тети по отцу, проживающей в Курляндии. Послание родственницы, написанное по-немецки, занимало две страницы крупным разборчивым почерком и целиком посвящалась описанию последних событий в родовом поместье. Сильный снегопад, поломка ветряной мельницы, болезнь комнатной собачки, визит престарелого пастора. На самом деле это была шифровка от светлейшего князя Потемкина-Таврического и управителя его канцелярии Коллежского советника Попова требовалось наложить на текст так называемую решетку кардана, изобретенную миланским врачом и автором многих научных работ. Кардана, жившим в 16 столетии. Решетка – всего лишь лист бумаги, кусок ткани или тонкой кожи, в котором проделано множество отверстий, окошек. Они располагаются в определенной системе, Имеют нумерацию. Решетка накладывается на первоначальное послание, вроде бы вполне безобидное, и тогда сквозь окошки проступают буквы секретной епеши. Этот тип кодирования получил также наименование Шифра перестановки. Надежное и остроумное изобретение, но неудобство его в том, что приходится придумывать. Слишком длинные запутанные тексты для первоосновы. Аржанова, порывшись в ящике со своим бельем, достала с одна свернутый в трубочку прямоугольный кусок тонкой лайковой кожи. Он совпадал по размеру с листами, и испещренными каракулями тети Греты. Но кожа залежалась и сама по себе скатывалась обратно в трубку. Анастасия с нажимом разгладила ее ладонями раз, другой Третий. Затем наложила лайк у нас на основной текст и стала по очереди выписывать проступающие в решетке кардана буквы. Получалось короткое послание. Флори, надеюсь, путешествие благополучно завершилось и вас приняли хорошо. Осматривайтесь на месть, не торопитесь. Важны любые сведения... «Любые информаторы. Больше сотрудничайте с немцем. Всегда верил в вашу удачу. Верю и сейчас, князь». Курской дворянке хотелось в суховатой деловой записке узнать голос великолепного Григория Александровича и его своеобразную интонацию. Составлял письмо, конечно, не он, а Попов. Никаких Сентиментов допускать не полагалось, но иногда какое-нибудь слово выпадало из ряда официальной лексики и звучало намеком на искренние чувства. «Всегда верил, верю сейчас». Действительно, им обоим пока остается только верить. Тем временем в кабинете посла Дмитрий Михайлович Голицын, первый секретарь посольства фон Рейнеки и второй секретарь Федор Апочинин разбирали свежую почту. В ней присутствовали как открытые, так и зашифрованные депеши, конфиденциальную корреспонденцию иностранная коллегия скрывала при помощи цифири или цифровых кодов, достаточно сложных и меняющихся раз в год». Ключ коду хранился в сейфе, искусно спрятанном в кабинете посла. Алицин достал его и передал опочинину, который исполнял обязанности шифровальщика. Взяв письмо с колонками четырезначных цифр, второй секретарь сел за стол и склонился над бумагами. Эта работа не терпела спешки, требовала предельной сосредоточенности и большого внимания к каждой детали. Посол, прежде всего, сломал печати на пакете от князя безбородка, секретаря царицы, уполномоченного для всех негациаций. Этими загадочными словами определялась особая роль князя, талантливого и образованного чиновника, умеющего составлять замечательные докладные записки для Екатерины II. Под непосредственным руководством государыни Потемкина-Таврического он фактически управлял работой иностранной коллегии, хотя официально пост ее главы занимал другой человек – вице-канцлер граф Остерман. Безбородко писал Голицыну по-русски, и послание его имело вид «дружеского обсуждения текущих международных дел». Он напоминал о союзном договоре между Англией и Пруссией, заключенном в 1786 году. Договор остается в силе и направлен против Австрии и России. Инициатор этого соглашения – премьер-министр Соединенного Королевства Уильям Пит младший сын лорда Чатама молодой и энергичный политик, занимающий крайне враждебную позицию по отношению к нашей стране. Он задумал сломать давно сложившееся равновесие в центре континента и придать Англии ведущую роль. В связи с этим секретарь царицы рекомендовал старому дипломату тщательнее собирать сведения о деятельности при Венском дворе не только прусаков, но и англичан. Дальнозоркость, развившаяся у Дмитрия Михайловича к шестидесяти годам, заставляла его пользоваться очками при чтении. Теперь он снял их, опустил руку, в которой держал письмо, и покачал головой. Напрасно там, в Санкт-Петербурге, предаются беспочвенной тревоге. Пока у руля внешней политики в Священной Римской империи стоит его Стариннейший приятель князь Кауниц, коему денег плачено немало, пока на троне восседает Иосиф II, единомышленник российской самодержицы и убежденный противник Турок, пронырливым сынам туманного Альбиона, здесь ничего не светит. Корифеи европейской дипломатии. С усмешкой наблюдают за потугами Пита-младшего, как если бы подросток с мячиком вдруг пришел к убеленным сединами старцам и предложил им поиграть в пятнашки. Впрочем, советы князя Безбородка, конечно, обязательны к исполнению и подходящий исполнителю действительного тайного советника имеется. «Взгляните, друг мой!» Галицин передал послание секретаря царицы надворному советнику. Кажется, вы уже основательно познакомились с нашими конфидентами и их возможностями. Вот новое и весьма серьезное задание для них.